Интересные факты о блондинках В Финляндии в 1998 году была организована Международная Ассоциация Блондинок. Многие люди считают, что Швеция — страна блондинок, однако блондинки составляют лишь около половины из 9 миллионов населения Швеции. Волосы у блондинок растут быстрее. Самая популярная кукла в мире – блондинка Барби. Покупатели в супермаркете предпочитают кассиров блондинок. Натуральных блондинок практически не существует. С возрастом даже светлые волосы темнеют. Именно с этим связан миф, что блондинки дуры, потому что в молодости многие девушки имеют светлые волосы. Практически каждая женщина за свою жизнь красилась в блондинку. Согласно проведенным исследованиям, блондинки тратят в среднем 72 минуты в день на красоту по сравнению с 66 минутами у брюнеток. Природные блондинки имеют около 120-147 тысяч волос, а брюнетки 100-120 тысяч Это имеет смысл, поскольку эволюционная биология рассказывает нам, что волосы развивались, чтобы защитить кожу головы от потенциально вредных ультрафиолетовых лучей. Темный волос содержит больше пигмента меланина, естественно, дает больший защитный барьер. И, следовательно, брюнеткам для защиты нужно меньше волос. То, что мужчины предпочитают блондинок, неправда. При выборе партнерши мужчина часто ориентируется на свой цвет волос. Блондинки-официантки получают больше чаевых от клиентов.